Сравним. При образовании, например, звука А, колебанием голосовых связок создаётся голос, а шумы почти отсутствует, так как воздушная струя, проходя через речевой аппарат, не встречает на своём пути преград. При образовании звука Б голосовые связки тоже колеблются, значит, создаётся голос, но при этом присутствует и шум, который возникает уже в результате преодоления воздушной струёй преграды, сомкнутые губы. Наконец, при произнесении звука п голосовые связки не колеблются голос не образуется, но шум значительный. Он, по сути, составляет Всё количество звука. Таким образом, одни звуки отличаются наличием голоса, другие – голоса и шума, или только одного шума. В зависимости от этого все звуки делятся на гласное и согласное. Гласные звуки образуются при наличии голоса, для согласных же обязательно наличие шума. Например, звуки «и» По артикуляции очень близки. Средняя часть языка поднимается к твёрдому нёбу. Деление всех звуков на гласное и согласное обусловлено следующими общими артикуляционными и акустическими их особенностями. Для гласных – наличие музыкальных тонов, голоса. с очень незначительной премесью шума. Это объясняется тем, что в процессе образования гласных речевой канал открыт. Органы речи занимают такое положение, при котором на пути выдыхаемого воздуха не образуется более или менее значительных преград. В результате этого при образовании гласных струя выдыхаемого воздуха сравнительно слабая для согласных. наличие шума примис музыкальных тонов бывает в зависимости от характера звука большой или меньший что вызвано преградой на пути выдыхаемого воздуха для того чтобы обойти снять такую преграду необходимо больше чем при образовании гласных сила выдыхаемого воздуха Это страница 161, параграф 70. Характеристика согласных звуков. Артикулярные физиологические различия между согласными звуками создаются 1. Местом образования шума. 2. Способом образования шума. третье Наличием или отсутствием дополнительной артикуляции Поднятием средней части спинки языка к среднему нобу. Четвёртое – дрожанием или отсутствием дрожания голосовых связок. Пятое – различным положением нобной занавески. Первое – место образования. Это часть речевого аппарата, где сближаются или смыкаются органы речи во время артикуляции согласного. Место образования согласного определяется результатом взаимодействия двух подвижных органов – губы, язык, или подвижного и неподвижного не – нёба, зубы, в связи с чем согласное можно определить как по активным, так и по пассивным органам речи. В основу классификации согласных по месту образования – Положено строение речевого аппарата в пределах верхних резонаторов. По месту образования все согласные делятся на губные и язычные. Это страница 162-я. Губные подразделяются на губно-губные – Б, П, М, и губно-зубные – Б, Ф. При образовании этих звуков роль активных органов выполняют губы. Особенно нижняя роль пассивных – зубы. При артикуляции губно-губных обе губы смыкаются. При артикуляции губно-зубных нижняя губа сближается с верхними зубами. язычные Согласная. дифференцируется в зависимости от того, какая часть спинки языка, передняя, средняя или задняя, являются активным органом преобразования звука и подразделяются на переднеязычные Д, Т, З, С, Ж, Ш, Ц, Ч, Н, Л, Р. И заднеязычное – КГХ. переднеязычные согласное образуется в результате прикосновения спинки или кончика языка к соответствующим частям переднего нёба или зубов. По пассивному органу эти согласные имеют общее название – передненёбных. хотя могут рассматриваться и более точно с выделением таких разновидностей, как зубные – Д, Т, З, с, Ц, Н, Л, и нёбная – Ж, Ш, Ч, Р. При образовании зубных передняя часть спинки языка вместе с кончиком артикулирует, как единое целое, смыкаясь с верхними зубами. При образовании Ж, Ш, Ч, не только передняя часть спинки языка сближается с передней частью нёба, но и задняя часть спинки языка оттягивается назад, сближаясь с задним мягким нобом. Среднеязычный, по пассивному органу средненёбный, звук звуки образуются сближением средней, части спинки языка со средним нёбом. Заднеязычные по пассивному органу задненёбные звуки К, Г, Х образуются смыканием или сближением задней части языка с неподвижным задним нёбом. Определить способ Образование согласного значит выяснить, как создаётся преграда, каков её характер, простая она или сложная, и как она преодолевается выдыхаемой воздушной струёй. По способу образования различают согласные смычные, щелевые, африкаты и смычно-проходные.